Нога осиливает последнюю ступеньку больничного крыльца, как приходит сообщение от тембер «Родители ждут нас через час. Надеюсь, ты не забыл. Целую». Я бы и рад позабыть об этом ужине в царских хоромах семейства Гринвуд, но он слишком тревожит, чтобы так просто выкинуть его из памяти, как старую газету. Последние три года, когда отец тембер смирился или сделал вид, что смирился с моим присутствием рядом с его ненаглядной дочерью, Эти ужины стали вынужденным ритуалом. Раз в месяц приходилось наряжаться в лучшую рубашку, которая появилась в моем спартанском гардеробе с барского плеча Эмбер, и проглатывать сочных перепелов в каком-нибудь изощренном соусе. А заодно и придирки Джонатана Гринвуда. И если мой желудок уже научился переваривать слишком жирное мясо, то порицание будущего тестя ложилось там комом. За час я управлюсь с собакой Рейчел и с рубашкой, чтобы явиться на порог особняка Гринвудов минута в минуту. Заведя мотор, я проезжаю длинную вереницу окон, заглядывая в каждое на третьем этаже, и вижу силуэт с марлевым квадратом заплаткой на правой щеке. Рука чуть дергается в желании помахать наблюдательнице, но что-то меня останавливает. Все это противоестественно. Я еду в квартиру женщины, которую знаю всего двое суток чтобы выгулить собаку, которую и вовсе не знаю. Логан сказал бы, я прячусь от реальности, сбегаю, лишь бы не пускать кольцо в ход. Что он понимает? Это всего лишь добрый жест, желание помочь, нарушить привычные устои пожарных, не вмешиваться в жизни тех, кого мы спасаем. Но голос внутри обвиняет меня во лжи. Район Хэзлвуда встречает меня симпатичными низенькими домиками потёртыми и повидавшими жизнь, как стайка стариков с пигментными пятнами по всему телу. Рэйчел живёт у самого парка Глендавер, в трёхэтажном кирпичном строении с пожарной лестницей, что проходит сквозь все этажи, как вена сквозь всё тело. Паркуюсь в тени размашистого тополя и неуверенно двигаюсь в сторону подъезда. Ключи в руках кажутся инородным предметом, диковинкой, которую я случайно подобрал по пути. Здравый смысл твердит, что я совершаю глупость, что я выжил из ума, что не стоит влезать в чужую квартиру и в чужую жизнь. Но сердцу плевать на доводы рассудка. Оно учащенно бьется от того, что я увижу жизнь Рэйчел Рос изнутри. В доме ни консьержа, ни лифта. Еще один разительный контраст между Рэйчел и моей Эмбер. Они словно две противоположности. ход дог из забегаловки и французские изыски в пятизвездочном ресторане. Но я ловлю себя на мысли что всегда предпочитал простую еду деликатесам. Дверь в квартиру 3А хлипкая, не устоит от легкого пинка ногой. Хоромы Эмбер стережет не только консьерж, но и массивная металлическая дверь, которую и тараном не пробить. Когда я вставляю ключ в замок, за дверью слышится шуршание и возня. Кто-то скребется, то ли пытаясь спрятаться от нежданных гостей, то ли пытаясь выбраться из одинокого заточения. «Привет, Лола!» Как можно дружелюбнее говорю я, чтобы она не учуяла опасности в моем голосе. Меня приветствуют тихим рычанием, двумя рыками и жалким скулежом. Два голубых глаза внимательно рассматривают незнакомца, что пожаловал домой. Что, милая, думала это твоя хозяйка. Прости, но она вернется только через несколько дней. Придется тебе потерпеть меня. Лола громко лает и начинает подрагивать хвостом. Словно понимает каждое мое слово и из великодушия соглашается на мою компанию. Медленно делает несколько шагов в мою сторону, вытягивает пушистую шею и обнюхивает подошвы ботинок. Я стою не двигаясь, словно статуя из гипса, и ожидая, пока животное ко мне привыкнет. Это происходит быстрее, чем я опасался. И когда мохнатая голова поднимается, в глазах уже нет той опаски, что секунду назад. Меня приняли в стаю. «Умница!» Улыбаюсь я, опускаясь на одно колено и запуская руки в бархатную теплую шерсть. Хвост пускается летать по кругу, как пропеллер, язык высовывается от наслаждения. Лолин, не мой. Хотя я тоже получаю удовольствие от этого почесывания. Я всегда любил животных и был заядлым собачником, но завести собственную никак не решался. Сперва родители были против, потом хозяин съемной квартиры, а потом и Эмбер. Она пришла в дикий ужас, когда я выказал желание взять кого-нибудь из приюта. Не хотела, чтобы ее дизайнерские вещи покрывались вонющими шерстинками каждый раз, как она станет ночевать у меня. «Знаешь, сколько стоит химчистка шелка?» — заявила она, указывая на свою блузку. «Будто ни у нее, ни у ее семьи не было лишних двадцати баксов на такую ерунду. К тому же собака — огромная ответственность, а ты вечно пропадаешь на сменах». Я не смогу сидеть с твоим псом каждый раз, как ты будешь тушить пожар. Эмбер решила все за нас двоих, как всегда. Так ее воспитал отец. Изнежил любовью, вырастил свое подобие. И сегодня их бурлящая смесь самоуверенности и превосходства сварит меня до потрохов. Идем, девочка, посмотрим, есть ли у тебя еда. Я отвлекся от дружелюбной мордочки и осмелился поднять глаза на квартиру. Было неловко вторгаться в мир Рейчел, но любопытство было сильнее моральных устоев. Было в ней что-то такое, что хотелось изучить, разгадать, окунуться с головой, как в холодную реку в знойном июле. Квартирка была небольшой, но уютной. Все здесь обставляли с любовью, с душой. Вместо белых поверхностей в королевских покоях эмбер все здесь смешивалось в яркую палитру красок. Бледно-розовые обои в цветочек, плавно перетекали в старый паркет, потертый, но хранящий следы всех, кто когда-либо по нему ходил. В отличие от голых полов у Эмбер, которая не признавала ковров, у дивана расстелился ворсистый коврик, все в тот же цветочек. Тут же захотелось растянуться на нем и отпустить все мысли в свободный полет. Просто, но со вкусом. Наверное, то же самое можно было сказать и о хозяйке. У Эмбер тоже был вкус, но совсем иного рода. Терпкий, будоражущий, как глоток французского вина. Вовсе не этот приятный, ненавязчивый оттенок обычного шардоне. Я одернул себя за то, что неустанно сравниваю двух женщин, и прошел вглубь квартирки. Кухня блистала чистотой и сразу выдавала в Рэйчел пекаря. Шкафчики приютили разнообразные бытовые приборы, о предназначении которых я мог лишь догадываться. Узнал лишь миксер с чашей и тостер. Остальное было причудливыми изобретениями из другого мира. Лола следовала за мной хвостиком, то ли радуясь присутствию живой души, то ли подстерегая, чтобы я не украл чего-нибудь. Все же для нее я был пришельцем, от которого неизвестно чего ждать. Миски под подоконником опустели, иссушенные оазисы в пекущей пустыне. Вспомнив указание Рэйчел, я залез в нижний шкафчик у плиты и достал пакет с кормом. Едва тот зашелестел в моих неаккуратных руках, Лола стала извиваться у ног ужиком. Проголодалась девочка. Я наполнил миски хрустящими подушечками и водой, и когда Лола закончила долгожданную трапезу, нацепил на нее ошейник и вывел в парк. Не знаю, спускает ли Рейчел ее с поводка на прогулках, но рисковать не стал. У меня нет ни единой лишней минуты на то, чтобы гоняться за проворной собакой по всему Глендаверу. Через пять минут я вошел в ритм неспешного маршрута, который выбирала сама Лола. По пути встречались бегуны, дети, тыкающие в Лолу пальчиками и вопящие аф-аф, и такие же собачники. Хвост Лолы забился в неистовой радости, когда она еще издали учуяла что-то. Через секунду она уже резвилась вокруг белой дворняги, выписывая кольбиты, которым позавидовали бы матерые акробаты. Они кувыркались у моих ног, так что приходилось то и дело обступать их, словно глубокие лужи. «Извините», — послышался голос за спиной, — «Горди принял вашу девочку за Лолу». Хозяйка того самого Горди, что по прыгунчикам скакал вокруг Лолы, присмотрелась повнимательнее и сама себе сказала. «Погодите, это же и есть Лола». Глаза переместились на меня, не вписывающегося в привычную формулу. «Да, она самая. Обычно с ней гуляет Рэйчел». «Я ее приятель. Помогаю, пока она в больнице». Женщину испугали мои слова. Она машинально приложила ладонь к сердцу. «С ней все в порядке?» «Она немного пострадала после пожара в пекарне. Но с ней все хорошо». «Боже, какой ужас! Наверное, надо бы ее навестить». «Не помню, чтобы к палате Рэйчел выстраивалась очередь из посетителей. Я достарина да Джерри. Наверняка она обрадуется знакомому лицу». «Это отличная мысль. Она будет рада». Я рассказал, где можно отыскать Рэйчел, и, подождав, пока собаки вдоволь наиграются, пошел себе дальше, но мысленно возвращался к медовым глазам Рэйчел и той части лица, что не скрывали повязки. Сообщение от тембер пристыдило меня. «Я думал, мы вместе поедем к родителям. Ты где?» Я не стал говорить, что выгуливаю собаку женщины, которую вынес из пожара о которой, думаю, пару раз в час последние два дня. Я сам не понимал, что это значит, а Эмбер и подавно не поймет. Давай встретимся там. У меня дела. Набрал я ответ и поспешил вернуть Лолу на законное место, пока окончательно не опоздал и не вызвал очередной вздох разочарования Джонатана Гринвуда. «Веди себя хорошо», — попросил я, словно оставлял десятилетнего ребенка одного дома. «Твоя хозяйка скоро вернется». Сердце заныло, когда Лола послушно уселась на коврике перед дверью и глядела на меня со смесью жалости и мольбы. «Я не могу взять тебя с собой, Лола!» И чтобы не передумать, поскорее шмыгнул за порог и запер замок. За гулкими шагами по лестнице я различил, как лапы заскреблись по деревянной двери, как жалобный стон просочился сквозь щель. Собрав все свое мужество в кулак, я ушел. Почти влетел в свой лофт несколькими милями выше по карте и влез в рубашку так же быстро, как форменный комбинезон. Если бы кто-то засек время, я бы, быть может, смог побить мировой рекорд среди пожарных. Рукава рубашки были мяты, будто только-только она открутилась в барабане стиральной машины. Я так и представлял неодобрительный хмык Эмбер и такой же неодобрительный взгляд будущего тестя. На слове «тесть» мой желудок свернуло в узел. Пробка на Эверетт-стрит задержала меня на 15 минут. Так что я припозднился и прибыл к ужину в неурочный час. «Джек!» — кивнул мне Джонатан, отворяя дверь. На нем была идеально отглаженная рубашка, с пылу с жару, вытянутая из-под утюга. Седые волосы подстрижены в постойке смирно, щеки идеально выбриты, как в рекламе жилет. Я же подошел бы лишь для ролика какого-нибудь набора отверток. «Запаздываешь!» — говорит он вместо радушного приветствия. «Простите, был занят». «Входи! Все уже за столом!» Из столовой раздается смех, и в с голосами Эмбер и ее матери отчетливо звучит третий, мужской. «Когда я вижу лишнего гостя за столом громадиной, устеленным белой скатертью, Эмбер бы возразила, что это цвет слоновой кости. Понимаю, что значит это все». «Дорогой!» Эмбер отрывается от беседы с соседом, встает во всей своей грациозности и великолепии и целует меня в щеку. Она так красива, так удушающе вкусно пахнет, что я тут же прогоняю из головы аромат больничного душка и легкий цветочный запах Рейчел. «Здравствуй, Джек!» — улыбается со своего места Айрин Гринвуд, но воздерживается от поцелуя в духе доброй тещи. «Джек, рад тебя видеть!» Мое внимание концентрируется вокруг еще одного героя этого скучного действа, который сперва кажется мне незнакомым, Но я вспоминаю вечеринку в честь 25-го дня рождения Эмбер и этого молодца, в юном сопровождающего ее от бара до танцпола и обратно. Дориан, киваю я, не разделяя его радости от встречи. Зачем Гринвудом звать на семейный ужин Дориана Лэнгли? Все, что я о нем помню, один из партнеров фирмы, без ума от гольфа и от моей девушки. Может, по этой причине он и сидит за общим столом? Джонатан все еще пытается подобрать для дочери партию получше неотесанного пожарного в мятой рубашке и двухдневной щетине. Так и хочется спросить, по какому поводу пирушка, да еще и в компании постороннего. Но оставляю свой ядовитый язык смирно лежать на месте, потому что чувствую себя более посторонним, чем Дориан Лэнгли. Мама Эмбер рассаживает всех за стол и устраивает показ блюд, хотя стол и так ломится от закусок. Образцово выносит поросенка под румяной корочкой, начиненного яблоками и чем-то еще. Дымящийся гратен дофинуа. По мне, так это обычная картошка под соусом. Но Айрин твердо убеждена, что название произносится по-другому и гордо объявляет об этом всем собравшимся. Последней в столовую вплывает форель, от вида которой у меня пропадает аппетит. Ненавижу, когда семья Эмбер устраивает представление. Но у аристократов свои причуды. Вилки стучат по тарелкам, как на выступлении оркестра. Я единственный вожусь с ножом, как неумеха, впервые взявший в руки столь изощренное орудие. Хвалю кулинарные способности хозяйки, потому что именно этого от меня и ждут, хотя тонкие косточки поросячьей ножки застревают в горле. Я бы с радостью предпочел острые крылышки из KFC или бургер из забегаловки у моего лофта, Но подобная еда вызвала бы у всех за столом сердечный приступ. Джонатан спрашивает о моей работе, хотя я знаю, что она его мало волнует. Вот если бы я владел трастовым фондом или спекулировал на бирже, он бы пылинки сдувал, даже с моей мятой рубашки. Когда Дориан перехватывает беседу в свои руки, отец Эмбер именно так и делает. Сдувает пылинки, но уже с него. Тот рассказывает какую-то адвокатскую шутку, которой я прислушиваюсь лишь в полуха, и все заливаются смехом. Не гоготом, который царит в комнате отдыха в нашей пожарной части, а сдержанным высокопарным смехом, как в царской опочивальне. Хозяин сего манерного собрания подливает себе и жене вина, красного как густая кровь. Дориан то же самое проделывает с бокалом эмбер, и бровью не поведя, что это привилегия ее парня. «Мой бокал, поставленный из сущей вежливости», Томится жаждой, потому что я никогда не пью на этих семейных ужинах. Мне еще за руль. Как обычно отговариваюсь я, но запросто мог бы заказать такси. Просто не хочу, чтобы красная кислятина засорила все мои внутренности. Пусть она и стоит несколько сотен за бутылку. «У меня тост», — провозглашает Джонатан и даже поднимается в качестве особого почтения. И, конечно, все его тело поворачивается не в мою сторону, а в сторону Дориана а тот так и светится, как отполированное серебро. Дориан сегодня выиграл одно из самых крупных дел за всю историю Гринвуд и стоун Айрин восхищенно ахает, Эмбер ободряюще похлопывает гостя по плечу, от чего меня скручивает легкой ревностью. «Эта победа далась нелегко!» Джонатан подмигивает своему протеже, не зная, что должен сделать я, чтобы он так же подмигнул и мне. «Но принесла компании невероятную прибыль. Представляешь, Джек?» Впервые я заслужил его внимание и то, чтобы вознести свою скромную похвалу этому мальцу. Вернее, чтобы ткнуть меня носом в мою несостоятельность, как мужчины. Дориан заработал столько, сколько не зарабатывал за успешное дело ни один партнер Гринвуд и Стоун за последние... Да что уж там, за все время. Только один человек смог переплюнуть эту цифру. «И это вы, сэр!» — послушно подхалимничает Дориан, наслаждаясь своей минутой славы. «Я и так не переносил ужины в царстве богатых и могущественных Гринвудов, но сегодня мое отвращение перешло все границы, отравило все мои внутренности и чуть не прорвалось наружу, но я плотно сжал зубы, задерживая его внутри, там, где ему самое место и где никто его не увидит». «За Дориана!» провозглашает отец Эмбер, приподнимая бокал как знамя. «За Дориана!» Вторит ему Эмбер и Айрин, а я радуюсь, что мой бокал пуст, иначе бы я просто не смог выдавить из себя ни одного хвалебного звука. «Дориан, дорогой!» обращается к гостю Айрин как к сыну, при этом изящно выковыривая рыбное филе и также изящно припрятывая его за губами сплошь в помаде. «Расскажи нам об этом процессе побольше. Ты ведь знаешь, что эти двое...» хранят свою работу в тайне от меня. Ко второму предложению скучного повествования я успел отключиться. Этим людям не было никакого дела до того, чем занимаюсь я, а мне, чем занимаются они. Взаимный обмен нелюбезностями. Перебирая зубьями вилки салат с креветками, я вспоминаю слова Рэйчел о предложении. Я мог бы воспользоваться подсказкой и устроить Эмбер эту штуку с записками, или же сделать этот шаг в кругу семьи, в которую я войду лишь на птичьих правах. Хорошо, что я оставил кольцо в своем тайнике под стопкой трусов в верхнем ящике комода. Там Эмбер ни за что не станет рыться, а кольцо спокойно дождется своего часа. Последний аккорд ненавистного рассказа отыграл. За это все и выпили по третьему кругу, а я отстрелялся стаканом воды. Не хочется пить за подвиги другого парня, что притворно краснеет от повышенного внимания к своей персоне. «Объявляю перерыв!» — хлопнула в ладоши Айрин. «А потом жду всех за столом на чай. Вас ждет сюрприз». Как глава семьи, словно лев, вожак Прайда, Джонатан пригладил и без того идеальную прическу и подошел к старинному шкафу с резными завитками по периметру. «Кто не прочь выкурить со мной по сигаре? Кубинский высший сорт». Из-за дверцы показалась коробка, в которой и лежали те самые первоклассные сигары. «Ну, вы не оставляете мне выбора!» Дориан услужливо протянул руку за своей сигарой. Отец Эмбер взглянул на меня из подровных бровей. «Джек!» «Спасибо. Вы же знаете, я не курю. Я лучше помогу Айрин убрать со стола». «Да уж. Я не оправдывал ожидания Гринвуда-старшего по всем параметрам. Если бы на меня составили список заслуг, то напротив каждой графы стоял бы жирный прочерк». «Спасибо, дорогой!» Улыбнулась Арин, когда я повторял за ней движение. Тарелка в тарелку и в раковину. Когда стол более или менее подчистился, а Айрин разбиралась с посудомоечной машиной, Эмбер прокралась со спины и нежно пристроилась сзади. «Наконец-то я могу так сделать!» проворковала она, и я ответил на эти телячьи нежности. Такая Эмбер мне нравилась. В такую я и влюбился. Нежную, мягкую, как слоеный торт но под кремовым слоем всегда шел твердый корж, не успевший пропитаться и размякнуть. «Я соскучилась», — сказала она и потерлась носом о рельеф моей рубашки. «Я тоже. Словно месяц тебя не видел. Сложное дело, ты же знаешь. Нужно было хорошенько подготовиться. Как всегда. Но я готова загладить свою вину. Как насчёт того, чтобы сегодня поехать к тебе, где ты будешь всю ночь принимать мои извинения?» «Мне нравится». Поцелуй вышел долгим и чувственным, словно я откусил ломоть тающего во рту бисквита. Как я могу сомневаться в нас? Если отбросить подобные ужины, придирки ее отца и весь этот пафос, Эмбер была идеальна. Независимая, она умела быть и податливой, как Олова. Красивая до да безобразия, аж ноги подкашиваются. Она знала самые темные уголки моей души и принимала их, в отличие от любимого папочки. При этом была в своем уме, чтобы не слушать его наставлений, а слушать свое сердце, а оно говорило ей, что я достоин. «Хватит миловаться, голубки!» — раздался босовитый и слегка недовольный голос Джонатана. Мы тут же отстранились друг от друга, словно подростки, пойманные в неглиже в родительской спальне. Дориан отвел глаза и нашел что-то интересное на ковре. «Блин, да этот парень ревновал Эмбер. Нельзя не заметить, как он смотрит на мою девушку и мечтает, чтобы на одном из вызовов пожар проглотил меня вместе с каской. Как только останемся с Эмбер наедине, надо обсудить то, как тесно они общаются с ее тайным воздыхателем. Во мне проснулся яростный собственник». Мы расселись за стол по второму кругу и дожидались чая и обещанного сюрприза. Айрин с триумфальным видом внесла блюдо с тортом в форме судебного молотка и водрузила в центре стола, чтобы все полюбовались. «Ого! Вы сами испекли!» Пустил в ход свою лесть Дориан. «Ну что ты! Меня хватило на салат и гротен до по-простому картошку в соусе. А это приготовили по специальному заказу еще два дня назад. Я нашла чудесную пекарню на Кинг-Роуд. Только сейчас меня увлек разговор о каком-то торте. Пекарня? Кинкроуд. Случайно ее название не Поппи?» Чуть ли не впервые встрял в разговор я. Четыре пары глаз удивленно уставились на меня. «Да, Поппи», — кивнула мама Эмбер. «Ты знаешь это замечательное место?» «Рэйчел. Я весь вечер отгораживался от воспоминаний о ней, но она продолжала возвращаться в мою голову, вторгаться в мою жизнь». «Да». Два дня назад наша бригада выезжала туда на вызов. Короткое замыкание. Пекарня наполовину сгорела. «Бог мой, кошмар-то какой!» Наконец-то на лице Айрин отразились человеческие эмоции. Она не ожидала такой новости. «Никто не пострадал?» Было еще рано. Пекарня не успела открыться, так что внутри была только... Рэйчел чуть не брякнул я, но вовремя заменил ее имя более безопасным словом. «Девушка-пекарь». «Ох, та чудесная девушка, что сделала этот торт!» «Так этот молоток из коржей и крема – дело рук Рэйчел!» «Она цела?» Получила ожоги второй степени на спине и лице. «Как жаль!» – проговорила Эмбер. «Хорошо, что она осталась жива, но ожоги второй степени... Наверняка на ее лице останутся шрамы». «Да, не повезло», – подхватила ее мать. «Красота для девушки главная?» Почему в этом мире всех волновали лишь шрамы, несовершенство человеческого тела? Этот Остин, Эмбер, Айрин, никого из них не волновало, как сильно Рэйчел испугалась, что успела попрощаться с жизнью, когда убегала от огня. Как чувствовала себя сломленной, ущербной, одинокой. Я видел это в глубине ее глаз. То, что с ней случилось, навсегда ее изменит. Пожар меняет людей, неважно на какой ты стороне воина в каске или жертвы с ожогами. но все кругом говорят лишь о красоте о том что остается после пожара снаружи а не что внутри владельцу кафе придется туго сознанием дела заявил джонатан попивая свой дорогущий молочный улун прямиком с китайских плантаций восстановить помещение после пожара хм, влетит ему в копеечку да уж жаль повторно вздохнула арин «Жалко терять такое чудное место. Вы только попробуйте этот торт!» И Рэйчел с ее увечьями, пекарни с ее прахом остались забыты за поеданием торта в форме судебного молотка. От тоски и досады меня замутило, и я не стал пробовать кондитерский шедевр, пусть он и был приготовлен умелыми руками Рэйчел. Просто не мог, как ни в чем не бывало, запихивать влажный бисквит в рот, хоть и мучился жаждой. Все чаепитие я поддерживал свой статус молчуна и далеко не души компании, мечтая поскорее запрыгнуть в пикап и умчаться отсюда подальше. Мобильник в кармане брюк завибрировал. Хорошо, что я додумался поставить его на беззвучный, иначе выслушал бы длительную лекцию о том, что за ужином никаких телефонов. «Надеюсь, вы подружились с Лолой?» Рэйчел словно услышала, что мы говорили о ней, и решила вмешаться. Я улыбнулся сообщению как самому светлому и знаменательному событию всего вечера. Беседа перескочила на какого-то лютера из семейной конторы, потом на бренду из отдела кадров, и ни у кого не возникло мысли, что я не знаю ни одного из них и не могу не поддержать беседу, не поучаствовать в общем настроении. Никто и не заметил, что я отвлекся на телефон под столом. Я был невзрачным пятном на их скатерти цвета слоновой кости. По крайней мере, не покусали друг друга. Ответ пришел сразу же. Рада, что вы друг другу понравились. Лола не любит чужаков. И потом еще одно сообщение. Ко мне заходила Летти. Это та женщина с Горди. Спасибо вам, что сказали ей, где меня найти. Было приятно, что она вспомнила обо мне. Теплота потекла по глотке, если бы я хлебнул этого упоительного вина. Особенно, когда вслед за этим пришло следующее СМС. Приятно, что и вы не забываете. Я написал в ответ. Завтра могу снова вывести Лолу на прогулку. Было бы замечательно. Скоро придется заводить список того, за что я вам должна отплатить. Я знаю, как вам отблагодарить меня раз и навсегда. И как же, я в нетерпении. Испеките мне кекс с изюмом. Так просто. Заказали бы хотя бы трехъярусный торт с самой невероятной начинкой, чтобы я провозилась два дня. Я поднял глаза на растащенный по тарелкам торт. От молотка осталась лишь палка. Мне не хотелось чего-то столь напыщенного и претензионного, поэтому я выложил все на чистоту. Кекс с изюмом любила Лили. Мама всегда пекла его на ее день рождения. Он совсем скоро. Подумал, так будет правильно. Ответ долго не приходил, и я уж подумал, что ляпнул что-то не то. Прислушался к беседе. Моего выпада из разговора даже никто не заметил. Мобильник кратко завибрировал. «Я испеку вам самый замечательный кекс с изюмом, который вы только пробовали. Ради Лили». И мое сердце на секунду разрыдалось тоской. «С кем ты переписывался весь вечер?» Вопрос Эмбер ударил в меня вместе с порывом ветра в лобовое. Мы, наконец, распрощались с ее родителями, выслушали вежливый отказ Дориана подбросить его и поехали в сторону моего лофта исполнять задуманные планы на ночь. Я ждал приятного продолжения вечера в компании любимой девушки, но не такого вопроса. Слоганом. Вру я с маской абсолютного спокойствия, хотя сам дергаюсь, как сломанная заводная кукла. И не весь вечер. Неважно. Это было не очень-то красиво. Еле сдержался, чтобы не высказаться, что было не очень-то красиво приглашать Дориана Ленгли и посвящать ему оды, оставлять меня за бортом на протяжении всего разговора и окидывать меня классическими недовольными взглядами аля Джонатан Гринвуд. Но мне не хочется ссориться, поэтому я выдыхаю. Извини. Просто ты ведь знаешь, я ни черта не смыслю в ваших адвокатских делах, а вы говорили только о них. Но ты мог бы проявить капельку уважения. Родители ведь нас пригласили. Упрек прозвучал куда-то в сторону, потому что Эмбер смотрела в окно. Ее отражение, отскакивающее от стекла, за которым засыпал вечерний город, было сдержано недовольным, несочетаемое сочетание. Только она могла шипеть коброй, при этом оставаясь спокойным удавом. Пальцы крепче взялись за руль, костяшки побелели, а ладони защипало, как и все внутри. Как обычно, я должен проявлять уважение, хотя в доме Гринвудов ко мне относились как к бездомному, случайно забредшему на огонек. Вот оно идеальное время постоять за себя и обсудить Дориана Ленгли. «Да, а еще твои родители позвали этого Лэнгли. Зачем?» «Затем, что он лучший сотрудник компании, и отец хотел выразить ему свою признательность». С каких пор простого «молодец» и «спасибо» в стенах кабинета было недостаточно, чтобы выразить признательность одному из работников, пусть даже лучшему. С тех самых, когда Джонатан Гринвуд решил показать мне, каким должен быть будущий муж его дочери, или показать то же самое Эмбер. Я завелся громче, чем мой пикап. «Ты ведь прекрасно знаешь, что Дориана позвали совсем не за этим. А зачем тогда Джек?» С вызовом бросила в меня Эмбер. «Брось, будто ты не видишь, как он на тебя смотрит, как готов исполнить любой твой каприз. Он просто пытается быть милым. Он просто пытается занять мое место», — вырвалось у меня. «Ты что же, ревнуешь?» «Даже если так, я имею на это право». «Нет, не имеешь, потому что для ревности нет причины». «Да, я и забыл, что ты знаешь все о правах». Каждая фраза ядом вытекала из моего рта, хотя я и не планировал ссориться, а лишь поговорить без утайки. Открыть Эмбар глаза, потому что она, видно, предпочитала держать их плотно сжатыми. «Вау, Джек! Решил перейти на личности? Что ж, я тоже могу!» И всю оставшуюся дорогу мы перетягивали канат, каждый на свою сторону, вместо того, чтобы наслаждаться обществом друг друга на фоне ночной панорамы Портланда. Я не замечал дороги, на автоматизме поворачивая на перекрестках, замирая с другими на красном сигнале светофора, слишком сильно вжимая педаль газа в пол. Войдя в квартиру, мы выдохлись и молча разбрелись по разным углам. Я закрылся в ванной, плеснул ледяной воды в лицо, чтобы оно перестало гореть, и постоял немного, приходя в себя. Чувствовал себя уродом, но обиженным уродом. С Эмбер было весело и легко где-то 50% времени, а остальное мы проводили в схватках, иногда звенящих на всю квартиру, иногда тихих, но не менее губительных. В такие моменты, как этот, восхищение нравом Эмбар, ее амбициозностью и непоколебимостью, привитыми отцом и судебными разбирательствами, сменялось раздражением. Тяжело встречаться с женщиной, которая уверена, что во всем права, которая любит воевать и не потерпит поражения. Эмбер всегда была нужна победа, мне — гармония. Выйдя из ванной, я застал ее смирно сидящей на кожаном диване. Ноги она подложила под себя, что сложно в такой узкой юбке. Она просто сидела, глядя перед собой. Такая милая и беззащитная, что мне тут же захотелось ее обнять и защитить. И в этот миг все прошло. Злость на ее отца, ревность к Дориану, Осталось лишь то чувство, которое появилось четыре года назад, когда я впервые ее встретил. Я подсел рядышком и притянул ее к себе, чтобы сократить пропасть между нами. Без лишних слов она прильнула к моему плечу. Мечи были опущены. Никто не победил, но в том и была победа. «Прости меня», — попросил я, нашептывая ей волосы. «И ты меня. Я знаю, каким может быть мой отец». Именно поэтому он и смог пробиться так высоко. И это заслуживает уважения. Просто мне кажется, что парень, которого выбрала его дочь, тоже мог бы заслужить хоть каплю уважения. Он тебя уважает. Я этого не чувствую. А это ты чувствуешь? Ее губы с жаром прикоснулись к моей шее и начали медленно продвигаться к моим губам, оставляя ожоги. «Единственное наступление пламени, которое обжигает, но не делает больно. Чувствую». Прошептал я в ответ и подхватил Эмбер на руки. Пока я нес ее в сторону спальни, словил эффект дежавю. На мгновение вместо жгучих глаз Эмбер появились другие с медовым оттенком. Пришлось закрыть глаза, чтобы не видеть Рейчел, пока Эмбер стягивала с меня рубашку. В этой войне... «Было объявлено перемирие».